«Хорошо», — сказала Марина, серьезно глядя на зареванную Риту, — «я помогу. Но за один раз невозможно все изменить, ты это понимаешь?» «Понимаю. Придется много работать и мне с тобой, и тебе самой, а то скатишься обратно. Сейчас я тебя настрою, ты потом еще поспишь, проснешься уже немножко другая. Но тебе придется самой разбираться со всем вчерашним, и с папой, и с Лесиком, со всеми. Ты знаешь, что надо делать?» Рита кивнула. Второй раз она проснулась в середине дня. Встала, сбегала в ванну, пугливо озираясь по сторонам, чтобы никого не встретить. Оделась, прибралась в комнате и села на постель, опустив голову. Надо было выходить, но страшно. Чем дольше она так сидела, тем страшнее ей становилось. Она словно окаменела и не могла даже пошевелиться. Так велик был груст стыда и раскаяний. Потом вдруг заметила, что на полу валяется что-то яркое. Это были Риткины сказки, которые она свалила, не заметив, когда убирала постель. Рита подняла, полистала и невольно улыбнулась, вспомнив, как они с Мариной делали эту книжку. Сейчас она понимала, что Риткины сказки на самом деле были в большей степени Мариниными. Но тогда и казалось, что она сама сочинила все эти забавные истории. Рисунки-то уж точно ее, такие корявые, а тогда казались прекрасными. А отец, как обрадовался, даже прослезился. Рита помнила, как мучительно ей хотелось остаться с отцом и Мариной, как долго казались, что они предали ее. И Рита тяжко вздохнула. Как дальше жить? Как? На кухне сидели одни взрослые, которым Марина уже объяснила, что происходит с Ритой. Леша был мрачен. И раздраженно барабанил пальцами по столу. Марина накрыла его руку ладонью. Нет, похоже, сама она не выйдет, сказала Марина. Придется идти за ней. Мам, давай я схожу. Муся встала из-за стола. Поговорю с ней. Папа. Муся посмотрел отцу прямо в глаза. Он молчал, потом махнул рукой. А, делайте, что хотите. Встал и ушел к себе. Марина кивнула Мусе, иди. Увидев Мусю, Рита еще ниже опустила голову. Муся села рядом и легонько толкнула ее плечом. «Да ладно, не переживай, все образуется. Папа меня никогда не простит». «Ну, не сразу. Мама его постепенно смягчит. Меня то простил? Помнишь, как я выступала в деревне перед пожаром? И тебя еще заодно обидела. Ты уж прости, ладно?» «А, правда». «Тоже тяжело было. Тебе еще повезло. Тебя одна мама воспитывает». А по мне тогда все прошлись, кто в деревне был. Дядя Толя чуть не ухо не оторвал. Дядя Толя? Ну да. И Митя дал по мозгам. Но это все цветочки были. Папа-то простил. Муся вздохнула. А потом у него инфаркт случился. Но я и решила, из-за меня. Рита напряженно вглядывалась в Муси на лицо. У той были слезы на глазах. «Так что, видишь, я тоже совсем не идеальная дочь». Да разве он мог тебя не простить? Он тебя любит, ты родная, а я, думаешь, не понимаю? Живу у вас, как как собачка приблудная, из жалости. Я от того и выпендриваюсь так. Ритка, ну что ты за дура такая? Муся сказала, это как-то совсем не обидно. Да папа тебя, может, больше нас любит. Я потому и ревновала. Ты же первый его ребенок. Он знать не знал, что ты не родная. Потом узнал, и что? Ты думаешь... Так просто можно ребёнка из сердца выкинуть. Он очень переживал. Мама рассказывала. Ты думаешь, правда любит? Да тут думать нечего. Мы с тобой, конечно, никогда не дружили, но давай всё-таки попробуем быть настоящими сёстрами. Мы же взрослые, а не маленькие противные девчонки, которые отца поделить не могут. Ну вот, опять она плачет. Хватит реветь. Пойдём, поешь хоть немножко. А там кто? Мама и скороговорка... Может, Ванька? Да ты хоть причешись. И паста у тебя на щеке. Да не там, справа. Ты в зеркало-то смотрелась сегодня? Не могу я на себя смотреть. Марина покачала головой. И это Рита, которая часами сидела перед зеркалом, наводя красоту. Давай я тебя причешу. Где щетка? А фен? Мусь, да ладно, нормально все. Рита руками расчесала волосы и улыбнулась Мусе. Спасибо тебе, сестра. Еще много оставалось запертых дверей между душами этих девочек, но первую, самую тяжелую, они открыли сегодня. Рита и дальше справилась. Ксения довольно милостиво приняла ее извинения и даже погладила по голове. А Ванька, после того, что случилось у него с Ирочкой, и после всех разговоров с отцом и Стивеном, относился к Рите совсем по-другому и смотрел на нее с такой жалостью, что Рита опять была заревела. «Да не расстраивайся ты так! Ничего обойдется!» «Зря ты, конечно, маму обругала. Отец поэтому так озверел. Он за маму убить готов!» «Марина меня простила. А папа что, не простит никогда?» Рете было страшно даже подумать об этом. «Да ладно, простит. Мама его уговорит. Слушай, ты просила ноутбук посмотреть. Так приноси, я сделаю». «Спасибо. Оставалось самое страшное». Лесик. К отцу Марина не велела ей пока даже близко подходить. Рита заглянула в детскую. Лесик, сидя на ковре, строил из кубиков высокую башню. Он был один. Совет Марина отвела к отцу. Рита долго смотрела на сына. «Он похож на Кая», — думала она. «Кай в царстве снежной королевы». Что он там выкладывал из льдинок? Слово «вечность»? Тут «кай», Заметил Риту, и она села с ним рядом, стараясь не задеть башню. — Какая красивая у тебя башня и высокая. Лёсик взглянул Рите в глаза и одним движением руки развалил всю свою постройку. Рита ахнула. — Я долго её строил. Он все так же смотрел прямо в глаза, и Рита вдруг поняла, что сын хочет сказать. — Строить долго, разрушить легко. — Давай... «Давай мы вместе с тобой построим новую. Еще лучше, давай?» «Посмотри, что я тебе принесла. Это мы с Мариной сделали, для папы. Я маленькая была, как ты сейчас. И ты рисовала, и сочиняла. А Марина книжечку сделала. Пусть она у тебя будет, ладно? Если я вдруг когда-нибудь уеду, с тобой книжечка останется. Смотри, это я. Видишь, на задней обложке. Правда смешная?» Лёсик встал, подошёл к Рите и обнял её за шею, такой маленький, такой родной, что Рита, обливаясь слезами, стала его целовать. «Мальчик мой, прости меня, прости. Я исправлюсь, правда? Ты же мне поможешь?» «Ты мой любимый сыночек, мой мальчик». Лёсик кивал, прижимаясь к ней, а потом сунул что-то в руку. Рита взглянула. Это был маленький треугольный кубик, красный, гладкий и блестящий. Этот яркий треугольник, лежащий на бледной ладони, что-то вдруг ей напомнил. Промелькнуло в сознании и пропало. Алла на белом. — Это мне? — Он один такой, — сказал Лесик. — Больше нету. Он самый важный. Пусть у тебя будет. — Ты тогда не забудешь про меня, правда? — Я и так не забуду. Я всегда помню. Что ты? — Ничего. Если я с тобой не поеду, мне очень не хочется. — Ничего. — Да я и сама, наверное, никуда не поеду. — Правда? И он так крепко ее обнял, что Рита даже запищала. Ой — Ой-ой-ой, какой у меня сильный сыночек! Вдруг Лесик вывернулся из ее объятий и ушел куда-то. Рита оглянулась. В дверях возвышался отец. Он поднял Лесика на руки, а тот что-то зажептал ему на ухо. — Ну ладно, я постараюсь. Алексей спустил Лесика на пол, тот убежал. Рита так и стояла на коленях, глядя на отца, снизу вверх несчастными глазами. Алексей вздохнул и протянул ей руку. «Вставай!» Рита поднялась. «Только ради Лесика», — мрачно произнес Леший. «Я понимаю. Посмотри, что он мне дал. Кубик? Красный кубик», — сказал он самый важный. «Папа, это же сердце!» И опять что-то ей померещилось на секунду, вспышкой. Алая на белом. Леший хмыкнул. «Папа, я раскаялась, правда? Ты не представляешь, как мне стыдно». «Пап, я думала, ты не любишь меня больше. Я думала, ты из жалости со мной возишься. Я знаю, я скверная. но Я буду стараться, честное слово. Марина меня простила, она мне поможет. Я исправлюсь, пап. Пожалуйста». Леший прикрыл лицо рукой. «Папа, тебе плохо?» «Марина, папе плохо». «Иди сюда, дурочка!» Алексей обнял Риту, и она заплакала. «Ох, горе мне с вами!» Рита старалась изо всех сил. Она никуда не уехала, все время проводила с сыном, за Мариной ходила хвостом, трепетала перед отцом и, сама того не замечая, постоянно заглядывала всем в глаза с тревожным вопросом. «Я правильно делаю?» Ванька скоро стал жаловаться, что еще немного, И он начнет принимать Риту за собачку, давать косточку и гладить по голове. Хорошая девочка, хорошая. Лешка держал ее в строгости. И однажды устроил был разнос. Увидев, что Рита сидит за компьютером опять, Рита попыталась ему объяснить, что она просто удаляет себя из всех социальных сетей, потому что не хочет больше там ни с кем общаться. Леший ничего этого не понял и разбушевался. Но Ванька Риту спас и долго объяснял пыхтящему отцу, чем занимается Рита и почему это хорошо. Отец так толком и не разобрался, но решил поверить Ваньке на слово. Однажды Марина услышала, что Рита плачет. Было часов пять утра. Марина пришла к ней. Что случилось? Я устала. Я не могу, больше не могу. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Рита, детка, я же предупреждала, будет трудно. Я знаю, но меня мысли замучили, достали просто. Я которую ночь не сплю. Одно и то же, одно и то же по кругу. Про папу, про Лесика, про свою прежнюю жизнь. Опять старые обиды всплывают, всякое такое. Никак не могу избавиться. Ах, вот что. Ладно, я помогу. Сейчас все пройдет, и на пару дней тебе хватит, а дальше я тебе научу, как справляться. Как? Вот смотри. Эти навязчивые мысли замкнуты в кольцо, так? Надо кольцо усилием воли разомкнуть. Это можно сделать, пока не пошло на пятый круг. Ты же можешь отследить, с чего начинается цепочка, с какой мысли. Следишь, считаешь круги и пытаешься подумать о чем-нибудь другом. Лучше всего о чем-нибудь очень приятном. Выбери воспоминания и заставляй себя думать об этом. Сначала будет не очень хорошо получаться. Это долгий процесс. Потом ты научишься переключаться после пятого круга, после третьего. А потом — сразу. Как только неприятная мысль появится в голове, ты тут же сможешь ее прогнать. Хорошо бы придумать какое-нибудь кодовое слово или выражение, чтобы переключаться. Похоже на перезагрузку, да, в компьютере? Вот-вот. Правильно. Там же есть набор клавиш для перезагрузки. Ctrl, Alt, Delete. И это выражение, которое ты придумаешь, будет тебя перезагружать. Но с этим надо долго заниматься, понимаешь? Зато потом тебе будет легче жить. Ой, спасибо. Как интересно. Мозг тоже похож на компьютер, правда? Наверное, это компьютер похож на мозг. Нет? А какое должно быть выражение? Да любое. Главное, чтобы твое. Вот Скарлетт всегда говорила. Я подумаю об этом завтра. Ей помогала. Ты что, не знаешь, кто такая Скарлетт? Ты унесённые ветром не читала? И фильм не смотрела? Свивенли, Господи. И у кого я спрашиваю? А у тебя какое выражение? Я даже не знаю, стоит ли говорить. Почему? Да как-то непедагогично. Столько вас всех воспитываю, чтобы не ругались. Ты ругаешься? Ну, не матом, конечно. Когда меня что-то сильно достает, я говорю, а пошло оно все в задницу. И помогает. Ты так говоришь? Ну ничего себе. Они сидели с ногами на речной кровати, обе в ночных рубашках, и шептались. Марина вдруг вспомнила, как Анатолий говорил. Вы просто разговариваете, а между вами любовь течет, как теплое молоко. Сейчас было именно так. Рита прижалась к Марининому плечу а та поцеловала ее в висок. «А скажи мне, детка, ты что, правда не знаешь, кто отец Лесика?» «Я все думаю об этом. Уж больно мальчик у нас необычный». «Я тоже думаю. Все эти годы думала. Но я правда не знаю. Это так странно. Ты знаешь, я Лесика очень люблю, но мне с ним иногда страшно. Он как взрослый. Это с самого рождения было. Он ко мне тянется, а я... А мне убежать хочется». Я сама не понимаю, в чем дело. Так же не должно быть. Не должно. А ты не хочешь рассказать мне, что случилось? Марин, так в том и дело, что я ничего не помню. Вот что помнишь, что и расскажи. Помнила Рита действительно мало. Она решила поехать в Питер, увидев в ленте френдов своего ЖЖ сообщение о двух тусовках, и поехала. Рита помнила, как вышла из поезда, гуляла по Петербургу, ела мороженое на Невском, потом отправилась куда-то на окраину в клуб. Последнее, что она могла вспомнить, она сидит на полу, прямо перед музыкантами. Сцены нет, и музыканты играют в зале. Что это был за концерт, она не знала, и все попытки найти сообщение о нем в ЖЖ не привели ни к чему. Очнулась она. Тут Рита покосилась на Марину и опустила голову. «Очнулась?» «Совершенно в другом месте, на каком-то диване, где она спала в обнимку с двумя незнакомыми парнями. «Мариночка, ничего у меня с ними не было, я уверена. Мы просто спали. Наверное, напились. «Если бы что было, мы бы раздеты и проснулись». Марина только вздохнула. «Дай-ка я сама посмотрю. Можно?» «Все было то же самое. Туманное серое пятно. Совершенно очевидный провал в памяти на целые сутки». «Интересно. Похоже, вытесненное воспоминание. Что же с ней случилось?» «Рита, а ты ничего не принимала? Не кололась?» «Ну что ты? Я этого знаешь как боюсь?» «А ты не думаешь, что тебя могли изнасиловать?» «Марина?» Рита закрыла лицо руками. «Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Разве такое, как я, можно изнасиловать? Разве шлюх насилуют?» «Рит, ну что ты говоришь?» «Мариночка, ты же святая. Вы все. Вы живете, как, как в парнике за стеклом. Вы даже не знаете, какая мерзость вокруг. Я тоже мерзкая. Зачем меня насиловать, когда я и так всем давала, кто хотел? Лишь бы пару ласковых слов сказал, а мне и довольно. Разве ты не поняла, что там, в этой книжке моей, все правда? Перестань, там вовсе не все правда. Вернее, там одна сторона правды» твоей матери. Тебя это обидело, да? Я для того и писала, чтобы тебе больно сделать, потому что тогда уже знала, как оно у вас было на самом деле. Знала, понимала, но ничего не могла с собой поделать. Мне всему миру отомстить хотелось за то, что мне так больно и одиноко, а ты меня простила. Ну, ладно, ладно. Вот опять твои мысли навязчивы, да? Как я тебя учила? А пошло, но все в задницу». Марина засмеялась. Ну вот, научила на свою голову. Послушай, я могу попытаться вытащить это воспоминание. Оно очень глубоко, но я попробую. Если ты хочешь этого. Хочу, пожалуйста. А то оно затаилось там и пугает. А так я буду знать. А ты как думаешь, надо? Мне кажется, надо. Рита сидела на полу, скрестив ноги, Среди таких же, как она, фанаток. Она первый раз оказалась на живом концерте этой группы, да еще так близко к музыкантам, и волновалась. И музыканты, и инструменты были какие-то странные. Рита никогда не видела таких барабанов и флейт. Наконец, из правой двери вышел высокий светловолосый парень с гитарой, и зал завопил. Серебристые волосы, удлиненное лицо с крупным носом, некрасивое, но благородное, насмешливые светлые глаза с морщинками у век, большой улыбчивый рот. В нем было что-то от клоуна, белый клоун, грустный и смешной одновременно, да и одет во все белое, штаны, необыкновенная рубаха с вышивкой и бахромой, и босиком, на шее и запястьях кожаные тесемки с амулетами. Концерт начался. Рита слушала, совершенно очарованная музыкой и этим белым клоуном, который виртуозно играл на гитаре. А потом, увлекшись, Арита тоже слишком выдвинулась вперед, наткнулся на нее и чуть не упал, но выправился и засмеялся над ее испуганным видом. И потом все время смотрел на нее и улыбался. Ариткино сердце каждый раз ухало куда-то вниз».